По природе своей человек, очевидно, склонен к вере в чудесность. Все, разумеется, понимали, что огонек просто-напросто не совсем затух. Взрослые, зрелые, пожившие люди, уже достаточно измотанные и уставшие, бежали и орали. Огонь еще бился, трепетал, когда с доисторическими, диковатыми возгласами мы обступили в фитилек, но вновь налетевший вихрь вместе с взревевшими деревьями погасил и эту упорно цеплявшуюся жизнь. Конец книги. Содержание. «Меня оставили жить» — повесть, начало первой дорожки, первой кассеты. «Быть». Глава из книги. Начало первой дорожки, второй кассеты. Январь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.